Глава 4. Поиски конфликтов. 1926-1928 год. Смерть НЭПа. Историки спорят о дате смерти новой экономической политики. Умирать она начала в конце 1926 года, заготовительный кризис 1927, а потом 1928 годов, выразившийся в значительном сокращении закупок государством зерна. были зримым проявлением кризиса непа, но неп, так или иначе, рано или поздно был обречён. Советская система не была приспособлена. Она не была создана для решения важнейших государственных проблем по остановке гражданского мира традиционными нормальными путями. Система, рождённая революцией для осуществления большого прыжка в утопию, вырвателя в годы гражданской войны под руководством Ленина, примитивные, но эффективные в условиях кризиса формы управления, устрашение, прямой террор, приказ. Только кризис позволял требовать и брать от граждан полного подчинения и жертв. Система требовала жертв для цели, для блага будущих поколений. И таким образом перебрасывала мосты из мира фикции в утопию в мир реальности. Без кризиса мир фикции, утопическая программа был отделён стеной от мира реальной жизни. Во второй половине 1926 года НЭП начинает задыхаться. Постановление экономики в главном завершено. Необходимо решить, в каком направлении идти дальше, как развивать экономику, как развивать прежде всего промышленность. Программа Бухарина, сконцентрированная на лозунке обогащайтесь, а сначала развивайте мирные и традиционные Валентинов Вольский, до 1905 года большевик, затем меньшевик. Крас, знавший Ленина и других большевистских руководителей в годы НЭПа, редактировавший торгово-промышленную газету, орган ВСНХ полагает, что правые коммунисты шли параллельно со Сталыпиным, что программа Бухарина, поддерживаемая в 1925 году Сталыпиным, была сходна с реформой Сталыпина. С той правды разницы, что премьер-министр Николая II верил в вечность результатов своей реформы, а программа 1925 года утверждало частные хозяйства на национализированной земле временно в 1925 году однако эта разница носила теоретический характер хотя чувство неуверенности у крестьян было программа Бухарина оказывала благоприятное воздействие на развитие сельского хозяйства 1925 год и первая половина 1926 года были пишет Валентинов поистине наиболее счастливым периодом в жизни деревни Счастливым можно назвать этот период относительно. Он был лучше предыдущего и неизмеримо лучше того, который наступал. Но и в этот счастливый период крестьяне не были уверены в будущем. Их сжали налогами. На 250 рублей дохода крестьянин платил столько же налога, сколько мелкий коммерсант с 1200 рублей, а рабочий с 3800. За пудр жи крестьянин мог купить в 1913 году 5,48 метра текстиля, в 1927 году июнь-июль 2,55 м соли, соответственно, 103 фунта и 61,9 фунта сахара 8,24 сахара 8,24 и 3,93 фунта Однако положение крестьян было значительно лучше положения рабочих класса гегемоны, от чьего имени была сделана революция. Росла безработица 9 лет после Октябрьской революции рабочие основных отраслей нашей промышленности не смеют даже мечтать о достойной зарплате. Недовольство рабочих политикой, позволявшей крестьянам жить лучше пролетариев, было совершенно естественным. В рядах партии, у рядовых членов и в среднем партопарате всё сильнее ощущается тоска по утраченному раю военного коммунизма. Были такие, братья райты, вспоминает герой Красного дерева, сидя в подземелье. где собираются последние настоящие коммунисты. Они решили полететь в небо, и они погибли, разбившись о землю, упав с неба. Товарищ Ленин погиб, как братья Райты. Какие были идеи, теперь уже никто не помнит этого, товарища, кроме нас. Мы, как братья Райты. Так тоскует коммунист призыва военного коммунизма и распуска 1921 года. В 1928 году Артем Веселый, публикует полурассказ Спасай правда. Кубанцы-коммунисты, герои гражданской войны, жалуются своему бывшему командиру Михаилу Васильевичу: надо открыто сказать правду. В жизни нашей больше плохого, чем хорошего. Они жалуются на бедность, на пренебрежительное отношение к ним советских властей, бюрократического аппарата. Не мило, говорит пословица, пишут старые бойцы, с гордостью вспоминавшие свои подвиги в боях с белыми. Лавил серка, нужен был, а стар стал, со двора вон. Герои гражданской войны задают главный вопрос. За что мы, Михаил Васильевич, воевали? За кабинеты или за комитеты? Свидетельством того, что вопрос этот, жалобы эти повторялись не только героями полурассказа Веселого. Было специальное постановление ЦК БКПП от 8 мая 1929 года, первое такого рода, объявлявшее... Строгий выговор редакции Молодой гвардии за публикацию полурассказа Артёма Весёлова Босая правда, представляющего однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам. Герой Босая правды видит главное несчастье гибели революции в том, что кабинеты заменили комитеты, в бюрократизме, в аппарате советский государственный, экономический Партийный аппарат не переставал расти. В 1928 году он насчитывал 4 миллиона чиновников. Но этот гигантский аппарат, управляемый из центра, не был в состоянии справиться с управлением страной в нормальных условиях. Шумят в шуме этого аппарата писал его защиту главный пролетарский поэт Демьян Бедный. Ему нужно дьявольское напряжение, чтобы приводить пролетарский параход движения. А к тому же Пороход ещё тянет за свою грамотную баржу, крестьянскую баржу, неохотливую, неподатливую, неповоротливую. Аппарат был непригоден для выполнения стоявших перед ним задач в условиях гражданского мира. Он был неповоротлив, не способен к самостоятельным действиям. Он складывался из двух врождённых элементов: из неквалифицированных, нередко неграмотных коммунистов-руководителей и чиновников, дрожащих от страха. Страх этот культивировался систематически и непрестанно. Единственный орган советской власти, который знали все советские граждане, он приобрел широкую известность за пределами страны. ЧК, ОГПУ стал синонимом хорошей работы. И каждый раз, когда необходимо было сделать что-то быстро, создавалось учреждение, которое называлось чрезвычайная комиссия. Слово сочетание это должно было само по себе подстёгивать. Микоян рассказывает, например, что в декабре 1922 года Когда понадобилось заготовить обувь и тёплые вещи, Совет труда и обороны созвал чрезвычайную комиссию по заготовке валенок, лаптей и полушубков. Сокращённый чифколаб. Когда же необходимо было приложить особые усилия, создавалась чрезвычайная комиссия, а её председателем назначался Дзержинский. Он руководит Главным комитетом труда железнодорожным транспортом, оказывает помощь беспризорным детям, возглавляет чрезвычайную комиссию по борьбе со снежными заносами. продолжая, конечно, руководить ВЧК, а потом ГПУ. Когда организуется массовое общество друзей советского кино, председателем избирается Дзержинский. Когда наконец создаётся в 1924 году общество изучения межпланетных сообщений, и здесь не забыт председатель ГПУ. Неуклонно выполнялась воля Ленина, провозгласившего: "ЧК должны стать орудием проведения центральной воли пролетариата". О рутинм создании новой дисциплины, которую мы сумели создать в Красной армии. 31 января 1924 года Дзержинский назначается председателем ВСНХ, бывшего органа, руководившего советской экономикой. Дзержинский, констатирует его биограф, ещё более приближает аппарат ГПУ к задачам хозяйственного устройства. Валентинов в своих мемуарах о работе с ВСНХ рисует Дзержинского спокойным рассудительным руководителем. Главное качество, которое ценит Валентинов, председатель ОГПУ во время его службы председателем ВСНХ, в том, что он старался не пугать своих сотрудников. А после его смерти работники ВСНХ истинно горевали. Жаль умер Тершинский. С ним было хорошо работать. Нас, специалистов, он ценил и защищал. При нём мы могли спокойно спать, не боялись, что придёт чёрный ворон. Все этого неёт отлично передают климат спокойных лет НЭПа. Только под крыло всемогущего Дзержинского ни в чём не повинные спецы могут спокойно спать. Рассудительность Дзержинского была сродни рассудительности умного рабовладельца, знающего, что рабы представляют собой материальную ценность. Но председатель ОГПУ не забывает напомнить: меня назначали в ВСНХ, я буду проводить плановое начало железной рукой. Кой кому хорошо известно, что рука у меня тяжёлая, может выносить крепкие удары. Я не позволю вести работу так, как её до сих пор вели, то есть анархически. Важнейшая особенность системы управления, созданной коммунистической партией, заключалась в том, что все проблемы решались только с точки зрения политических выгод. Экономика, народохозяйственные проблемы также рассматривались исключительно с точки зрения политики. решение народохозяйственных проблем в последний период нэпа, как и выработка генеральной линии, наталкивались на трудности, которых не было в годы военного коммунизма, когда авторитет Ленина сметал все возражения, и которых не будет после 1929 года, когда сметать возражения будет власть Сталина. Трудности 1925-1927 годов заключались в существовании оппозиции. Троцкий был разбит легко, но и его лозунги Его критика защитников кулачества Бухарина и Сталина находили отклик в партии среди тех, кто спрашивал, за что боролись, среди тех, кто вспоминал идеи коммунизма, среди рабочих, недовольных своим положением, среди почти 2 млн безработных. Присоединение к Троцкому и его бывших противников Зиновьева и Каменева привело к усилению критики, вытесняемой из ключевых позиций в партийном аппарате. Оппозиционеры имели еще возможность излагать свои взгляды в дискуссионных листках, публикуемых изредка правдой, перед съездами, распространять их, как скажут позднее, в сам издате. В партийных кругах известны были не только похвалы политики Сталина Бухарина со стороны Устрялова, но и резкая критика этой политики марксистами-меньшевистами за то, что страна идет не к коммунизму, а от старого помещича капиталистического к новому крестьянско-капиталистическому хозяйству. На протяжении всего периода внутренней партийной борьбы лишь один раз была выдвинута идея совершенно новая. Рабочий коммунист 1918 года Яков Ассовский предложил создать в Советском Союзе вторую партию, установить двухпартийную систему. Как ортодоксальный марксист, он считал, что наличие двух секторов государственного и частного в экономике страны делает необходимым существование двух партий. Придерживаясь принципа абсолютного единства и единства нашей партии, Писаловский в организации и партийной печати не допускается свободный обмен мнениями, несмотря на то, что в самой партии развлечение мнений фактически существует. Асовский был осуждён за какая исключён из партии. Он был осуждён Бухариным. Дискуссия недопустима потому, что она расшатывает саму основу диктатуры пролетариата, единства нашей партии и её господствующее положение в стране. что она льет воду на мельницу группы группировочек, жаждующих политической демократии. Осудили предложение Осовского и оппозиционера. Двух партий в Советском Союзе никогда не было. Но в 1925-1928 годах взгляды оппозиции оказывали влияние на генеральную линию. В 1927 году крестьяне резко сокращают продажу зерна и других продуктов государству. Югославский коммунист Чилига... приехавший в 1926 году в Москву представить свою партию в коминтерне отмечает в воспоминаниях Московская осень 1927 года была отмечена новым для меня явлением в магазинах не было масла, сыра, молока. Потом начались перебои в продаже хлеба. Продовольственные трудности, заготовительный кризис дают сталину случай навести очередной удар по оппозиции. В октябре 1927 года Зиновьев и Троцкий исключаются из ЦК. После их попытки организовать контрдемонстрацию по случаю октябрьской годовщины, Троцкий и Зиновьев исключаются из партии. Выгнав лидеров оппозиции из партии, Сталин начинает принимать их советы, их программу. Для ликвидации кризиса принимаются чрезвычайные меры. В деревню направляется 30 тысяч членов партии для выколачивания хлеба. Выезжают на места партийные вожди. 15 января 1928 года Сталин покидает Москву и направляется в Сибирь. Последний раз совершает он такого рода поездку по стране. Он даёт местным работникам директиву применять к тем крестьянам, которые не сдают хлеб, статью 107 Уголовного кодекса, включённую в кодекс в 1927 году. Статья предусматривала за умышленное превышение цен и укрывательство товаров тюремное заключение сроком на 1 год с конфискацией имущества или без овоного. На поиски запрятанного зерна приглашаются в кавычках бедняки, которым за низкую плату или в кредит выдается 25% конфискованного хлеба. Сталинский, его называют уральско-сибирский, метод сбора хлеба распространяется на всю страну. Крестьяне говорят, вернулся 19-й год. За недоимки срывают крыши с хат. В деревне вводятся воинские части для поисков хлеба. Виноватым во всём объявляется кулак. Ещё совсем недавно Калинин писал, что кулак это жупел, это призрак старого мира, это не общественный слой, даже не группа, даже не кучка, это вымирающие единицы. Рыков жаловался: "Мы чёрт знаем, что делаем? Ведь в угоду Троцкому, Пятакову, Зиновьеву мы называем кулаком подлинного середняка, совершенно законно желающего быть зажиточным в июле В июле 1928 года на пленуме ЦК Сталин гордо заявляет «Мы давим и тесним постепенно капиталистические элементы деревни, доводя их иногда до разорения». Положение в русской деревне этого времени сжато представил Борис Пельняк. Мужики в те годы недоубивали по поводу ниже следующей непонятной им проблематической дилеммы. 50% мужиков вставали в 3 часа утра и ложились спать в 11 вечера, И работали у них все, от мала до велика, не покладая рук. Избы у них были справны, как телеги. Скотина сыта и в халя, сами сыты и в труде по уши. Продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно. Власти боялись, и считались они врагами революции, не более и не менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитые ветром, по тощей корове и по паршивой овце, больше ничего не имели. Государство снимало с них продалог и всем ссуду, и они считались друзьями революции. Мужики из врагов по поводу друзей утверждали, что процентов 35 друзей – пьяницы, процентов 5 – не везет, а 60% – бездельники, говоруны, философы, лентяи, недотепы. Врагов по деревням всемирно жали, чтобы превратить их в друзей, а тем самым лишая их возможности платить протналог, избы их превращали в состояние, подбитое ветром. Не мужики – Ни Борис Пеляк ещё не представляли себе в конце периода НЭПа, что будет сделано с деревней и крестьянством. 11 июля происходит тайная встреча представителя объединённой троцкистско-зиновьевской оппозиции Каменева с главой правых Пухариным. После нескольких лет тесного сотрудничества, после помощи, оказанной Сталину, Пухарин вдруг признаётся, что мы рассматривали линию Сталина как смертельную опасность для революции. Наши расхождения с остальным гораздо более серьёзны, чем между нами и вами. Бухарин вдруг обнаруживает, что Сталин это беспринципный интриган, который подчиняет всё своей жажде власти. Он меняет взгляды только для того, чтобы освободиться от кого-либо в данный момент. Троцкисты, которым попадает запись беседы Бухарин-Каменев, злорадно её публикуют. Для Сталина это ещё один материал в борьбе, которую он начинает против правых. В этой борьбе он принимает поддержку левых. Многие левые оппозиционеры, сидящие в политизоляторах, находящиеся в ссылке, шлют заявления о своей капитуляции о согласии с новой политикой Сталина, которая по сути дела является, как они убеждены, их политикой. Переиздаётся книга Преображенского о первоначальном социальном накоплении. Сталин и его привлекают на свою сторону. Вот в ответ на сомнения Преображенского в связи с тем, что Центральный комитет всё ещё стоит на правых позициях, генеральный секретарь, как передаёт разговор Челига, ответил: "Если надо, я арестую весь ЦК, но пятилетний план выполню. Арест ЦК придёт позже". Но 16 января 1928 года Троцкий высылается в Алма-Ата. Через год он будет выслан в Турцию. Сталин объявляет о конце НЭПа в декабре 1929 года. Он объявит расторкнутым уже в апреле 1928 года. Мы имеем врагов внешних, об этом нельзя забывать, товарищи, ни на минуту. Сигналом, возвестившим начало войны против общества, был шахтинский процесс, состоявшийся в Москве летом 1928 года. 53 инженера и техника, руководители угольной промышленности Донбасса, обвиняются в вредительстве и шпионаже. Слово вредитель становится одним из самых распространённых в русском языке. После процесса в СССР в 1922 году прошло 6 лет. Шахтинский процесс был первым публичным показательным судом после цензуры НЭПа. Robert Conquest, автор наиболее полный, за исключением, конечно, архифилага ГУЛАГа Александра Солженицына, Истории большого террора, полагает, что шахтинское дело возникло по личной инициативе Евтакимова, уполномоченного УГПУ на Кавказе. не исключая личные чекистской инициативы Евдокимова, бывшего уголовника, сделавшего в годы гражданской войны блестящую карьеру в органах. Он имел, прежде всего, за свою карательную деятельность наград больше, чем все другие сотрудники УГПУ, ставшего собутыльником Сталина. Можно, однако, думать, что шахты не были выбраны случайно. Среди обвиняемых было три немецких инженера. Шахтинский процесс был, таким образом, задуман для решения как внутренних инженеров так и внешних задач. Он стал проверкой модели показательных процессов. Обвинение в обредительстве и шпионаже в пользу той иностранной державы, с которой в данный момент были испорчены отношения, признание обвиняемых. В ходе шахтинского процесса двое из обвиняемых не предстали перед судом, видимо, погибнув во время допросов. Несколько человек не во всем соглашались с обвинителем, прокурором Крыленко. Гнев народа. Двадцать лет спустя Джордж Оруэлл расскажет в романе 1984-й о государстве будущего, в котором ежегодно проводятся двухминутки ненависти. Граждане собираются перед телевизорами, граждане собираются перед телевизорами, на экране которых появляется изображение врага народа Гольдштейна, и все его ненавидят. В Советском Союзе в 20-е годы еще не было телевизоров. Используются газеты. Первые опыты организации ненависти – был проведён по указанием Сталина летом 1922 года во время процесса исцеров. Во время шахтинского процесса недовисть организуется в значительно более широких масштабах. Летом 1920 года в Екатеринбурге разбиралось дело об убийстве группы спеццов. Техников убили в кавычках местные партийные товарищи, шовшие спеццов контрреволюционерами. Свидетели допрошенные судом показали, что в контрреволюционной работе упытых техников они ничего не знают, защищал убить адвокат Комодов. В их жилах течёт старая кровь, заговорил он. Они познали всю тяжесть социального неравенства и научились ненавидеть своих классовых врагов. Это чувство и руководило ими. 8 лет спустя правда, в "Передовой статье" классовый процесс писала. Сегодня в колонном зале Дома Союзов перед лицом Верховного суда СССР Предстает плеяда героев шахтинского дела. Им твердо гарантирована смертная классовая ненависть рабочих и трудящихся всего мира. Адвокат Комодов, представлявший одного из обвиняемых, не нашел убедительных аргументов для защиты человека, в жилах которого текла больная кровь спеца. В ходе газетной кампании ненависти было опубликовано заявление 12-летнего сына одного из обвиняемых. Сын просил расстрелять отца. Начинается новая эпоха.